Глава 9. Слушай, я тут подумал, давай я сначала познакомлю вас двоих. Ты же у нас само великодушие, сказал я Дженни, когда мы повернули на Уордер Стрит. Хочу, чтобы до завтрашнего вечера ты ее потестила. Потестила? В ее голосе послышались легкие нотки возмущения. А если я вынесу неодобрительный вердикт. Ты бросишь бедняжку на произвол судьбы? Да ладно тебе, Джен, не делай вид, что это неважно. Я приехала только потому, что ты обещал мне карбонару. Если мне опять придется есть тоскливый стейк и пирог с почками в столовке, я умру. Так что я здесь только ради здоровья, за лекарством приехала. Ну и, конечно, взглянуть хоть одним глазком на твой последний трофей. Она одарила меня ослепительной улыбкой. Почти трофей. Дженни я увидел в свою первую неделю в университете какое-то время наблюдал за ней с почтительного расстояния. Она изучала лингвистику и, судя по всему, неплохо владела французским и итальянским. Её мать, по слухам, была беженка откуда-то из Европы. А еще говорили, что родители ее были интеллектуалами и чуть ли не из социалистов. Она разгуливала по колледжу в тельняшке, брюках-дудочках и украшениях из янтаря. Лишь к концу первого семестра в пабе Я, наконец, набрался смелости и смог завести с ней беседу. «Тебя зовут Дженни, да?» — спросил я, со стуком упустив свой бокал на барную стойку. «Верно», — ответила она, не сводя глаз с бутылок со спиртным, выставленных в ряд над потускневшим зеркалом. «Вообще-то мы уже встречались», — храбро продолжал я, «на вечеринке у Хала Пикфорда в начале семестра». «Ага», — отозвалась она. Это же ты написал ту рецензию в JCR на концерт Тони Дайра. Я моргнул. Ты знаешь Тони? Ага. Ну, по-моему, не так уж я его и раскритиковал. Хм, неопределённо протянула она, подпирая кулаком подбородок. По-моему, ты его назвал «жадным головастиком, исполняющим примитивные слащавые песенки про лютики-цветочки». Особенно ему не понравились твои слова о том, что он, Лучший голос танбридж Уэлса Репутации реакционеров и ханжей жители Танбридж-Уэллса обязаны роману Эдварда Форстера «Комната с видом», 1908 Устойчивое выражение «Disgusted of Tunbridge Wells» с возмущением из танбридж уэлса с 1944 года и до настоящего времени Используется в Великобритании для сатирического обозначения собирательного образа пожилого консерватора-морализатора, любителя писать в газеты письма, чтобы высказать свое возмущение по тому или иному поводу. Я робко попытался возразить. Зато я сказал, что прекрасный пол, как правило, падает к его ногам. Да, и этим оскорбил прекрасный пол. Не дрогнувши рукой, придвинув свободный стол, я продолжал ее заговаривать. пока, наконец, она не сдалась и не уступила моим чарам. Потом она призналась, что ей, в общем-то, плевать на Тонни, просто она испытывала врожденное недоверие к любому, кто мог вот так жонглировать словами. Я привык к девушкам, подобным Дженни, колким и извительным, и оттого меня еще сильнее поразило, что в глубине души она была удивительно добрым человеком. К рождественским каникулам она стала моей первой подругой. и когда на третьем курсе отправилась учиться в Болонью, я искренне по ней тосковал. А потом, в конце того же года, она сделала нечто настолько абсурдно самоуверенное, в этом была вся Дженни, что я, получивший совершенно заурядное и скучное воспитание, поначалу не мог в это поверить. Она решила на какое-то время отложить учебу и немного пожить для себя. Видимо, такие, как Дженни, могли себе это позволить. В конце сентября она вернулась в Лондон и устроилась на какую-то скучную стартовую позицию на BBC. С тех пор главной темой наших разговоров стали ее жалобы на безвкусное картофельное пюре, а поскольку я собирался познакомить ее с Астрид на территории последней, от Дженни не требовалось особых усилий. Так она здесь работает? Мы бы дошли к бутылочно-зеленой вывеске кафе Джорджа. Стоял ясный морозный день, и за столиками на веранде кипела жизнь. Да. Мысль о том, что кто-то может состоять на столь приземленной должности, как официант, была Дженни совершенно чужда. Я толкнул вперед запотевшую дверь. «Но ведь она, наверное, еще и модель? Нет? Певица? Актриса?» «Вроде того», — буркнул я, пододвигая ей бежевый в крапинку стул и сам плюхаясь рядом. Внезапно я весь напрягся. В отличие от меня, Дженни не привыкла следить за тоном, и теперь ее звонкий голос с отточенными безупречными интонациями заполнил помещение. Похоже, в ее обществе, где, впрочем, мне всегда было комфортно, мне предстояло раскрыть некую новую грань своего характера. «Что такое?» — спросила она, нахмурившись. «Ничего». «Нет, что-то случилось. Ты сейчас утонешь в своем пальто. Я даже подбородка не вижу». «Ничего, я не утону». «Ты нервничаешь? Реально нервничаешь? Ты правда думаешь, что это шведская русалочка?» Повторяю, она не шведка. «Модель! Прямо представляю себе!» «Дженни. Я как раз заметила Астрид. Она ловко обходила столики, тепло улыбаясь постоянным клиентам. Щеки разрумянились от холода. На ней было то светло-голубое пальто с меховой оторочкой. Из-под шляпки таблетки выбивались темные пряди. Поймав мой взгляд, она коротко помахала рукой. Дженни помахала в ответ, и я вновь испытал облегчение от того, что решил сначала привести ее сюда. В другом месте было бы сложнее. Я привстал отодвинуть стул для Астрид, преисполненной уверенности в том, что Дженни будет к ней добра. Обхватив Астрид за плечи, я старался во всех подробностях рассмотреть ее лицо. Порой рядом с ней у меня возникало ощущение, что у нее внутри происходит экзотермическая реакция. казалось ей так мало нужно для счастья. Дженни дала на счёт Астрид зеленый свет. Причем, когда я сам использовал это выражение, недобро на меня зыркнуло. Так что, оставив первую в Портленд Плейс, я вернулся ко второй и пригласил ее на вечеринку у Джулиана, которая должна была состояться следующим вечером. Та даже не пыталась скрыть своей искренней радости. В общем, ничего такого грандиозного, объяснил я. «Просто соберёмся с друзьями, ребята нам поиграют, у них своя группа». При виде выражения её лица я почувствовал прилив энтузиазма, который обычно старался всеми силами маскировать. К тому же у она потрясающая квартира, его мама из мелкой аристократии, бабушка была внебрачной дочерью Эдуарда Седьмого и светской львицы из Блумсбери или типа того. Бог знает. Она прервала меня поцелуем, потом взглянула с легким недоверием. Все так хорошо?» Смотри, даже солнышко светит. Как будто весь мир забыл, что уже ноябрь. В голубоватом предвечернем свете мы дошли до Риджинс Парка и бродили там, взявшись за руки, пока бледный осенний закат не сменился сумерками. Выпили по пинте в одном из пабов Сент-Джонс-Вуда и тайком пробрались в кинотеатр. Конечно, не для того, чтобы следить за действом на экране. Там мы остались на второй сеанс, а потом я, словно на облаке, долетел до Шарлотт-стрит и заснул в мечтах, обобнажённый Астрид. На другой вечер мы встретились у входа в Ройл-Корт. Квартира Джулиана была в двух шагах от Кингс-Роуд. Открыл нам не он, а одна из его многочисленных спутниц. Лицо её было мне от чего-то знакомо, даже возникло страшное подозрение. Подружка Кэти? Подозрение подтверждалось её громким, почти что театральным вздохом при виде меня и недобрыми взглядами, которые она метала в нас с Астрид. «Майкл!» Осклабилась она. «Сколько лет, сколько зим!» «Сэра!» «Сара!» «Сара!» — скривившись, повторил я. Она обманчиво любезно улыбнулась Астрид и протянула руку. «Астрид?» «Сара!» — громко произнес я. «Как замечательно! А где же Джулиан?» Не успел я договорить, как хозяин сам возник в дверном проеме. «Микки!» жизнерадостно закричал он, подходя к Сэре, то есть Саре, сзади и приобнимая ее за талию. Но та выскользнула из его объятий, якобы за напитками, хотя у нее в руке уже был бокал пива. Джулиан жестом пригласил нас войти. Я видел, как он смерил Астрид оценивающим взглядом с головы до ног. «Ну, привет!» — протянул он. «Очень приятно!» Я попытался взглянуть на Джулиана глазами Астрид. Дженни как-то сказала, что он скользкий, но безумно обаятельный. Высокий, с бледным, поразительно квадратным лицом, которое с недавних пор обрамляли волосы до плеч и усы, подозрительно напоминавшие Китченера. Герберт Китченер, британский военный деятель. Когда мы с Джулианом только познакомились, его стиль представлял собой некую смесь английского чудака и поэта Битника. Однако, проведя лето в Сан-Франциско, он обзавелся пугающим количеством рубашек с узором пейсли и облегающих клешей. Дженни была убеждена, что он подкладывает в гульфик тряпочки. Для объема. «Добро пожаловать в Миказа!» «Мой дом!» Промурлыкал он, ведя нас на кухню, чтобы привести в тонус. Все абажуры были накрыты шифоновыми платками, да еще он где-то достал красных лампочек, призванных создать особую атмосферу. Впрочем. и без них огромная гостиная напоминала пещеру Аладдина, устланная потрепанными персидскими коврами, вся в богатой парче и бархате самых невообразимых цветов, от массивных портьер цвета индико до ярко-малиновых пуфов. «Добро пожаловать в опиумный дворец Кубла Хана», провозгласил он, впервые показывая квартиру нам с Дженни. «Больше похоже на примерочную в Биба, дорогой». Дженни удивленно приподняла брови, отряхивая с рубашки бородки павлиньих перьев. «Биба. Лондонский магазин модной одежды 1960-1970-х х годов». «Значит, будем надеяться, не меньше девушек, чем там, скинут здесь свои одежды», — весело подмигнул мне Джулиан. Бранство кухни взяла на себя его мать, и оно тоже не отличалось лаконичностью. Всякие безделушки из их семейного поместья в Греции, Дорогая книга рецептов с цветными иллюстрациями, впечатляющие современные и даже немного пугающие аксессуары, большинство из которых превратились в пыли сборники или использовались совершенно не по назначению. Кухонный стол служил полноценным баром. Джулиан достал пару хрустальных бокалов и затушил сигарету в ступке для специй. «Итак», — продолжил он, разливая джин, «Астрид, Астрид, Астрид. Стокгольм? Боу». Без всякого выражения произнесла она. Джулиан расхохотался и вручил нам по бокалу. «Чем же ты занимаешься в Боу? Должна быть модель?» Теперь, под новым углом зрения, я понял, почему у Дженни сложилось о нашем друге такое мнение. «Но ты ведь не секретарша, а?» «Официантка», — ответила она. «И певица», — вставил я. Ей только что предложили постоянное место в клубе на Денмарк-стрит. Ах. щан певица. «Да, у тебя и тембр голоса такой соблазнительный». Я посмотрел на Астрид. Та едва не поперхнулась джин-тоником. Тут в кухню заглянула Дженни, которая уже порядком набралась. «Джулс, мой бокал пуст?» Он налил ей чистого джина, не сводя глаз с Астрид. Дженни прошла между нами, посылая воздушные поцелуи, и, загурив сигарету, заявила, что Астрид — «Просто обязана пойти с ней и познакомиться со всеми». «Ну же», — настаивала она голосом заправского гида, «допивай, что у тебя там осталось, и возьми еще, пока ты тут. Все просто умирают, как хотят с тобой познакомиться». Астрид нервно улыбнулась и послушно последовала за ней, сжав на прощание мою руку. «Я через секунду приду», — заверил я её. Еще чего?» Джулиан снова прикурил, затем предложил сигарету и мне. «Это и есть та самая горячая официанточка из итальянской забегаловки?» Я кивнул. Он присвистнул. «Боже ты мой, белиссимо!» Он лениво затянулся. «А она говорить-то умеет?» «Когда нужно», — ответил я, внутренне протестуя. «Но в обществе Джулиана я вечно терял самообладание». «Ага», — рассмеялся он. «Так ты уже сделал дело?» Я пожал плечами, но при этом хитро улыбнулся, чтобы он не сомневался. «Конечно, да. Хотя на самом деле нет». «Отлично, что ж, не стесняйся приглашать сюда ее коллег. Можно даже в передниках, если они придут сразу после работы». «Коллеги у нее страшилище. А уж растительность на лице почище, чем у тебя, приятель». Он фыркнул. «Ты вот смеешься, а в Калифорнии девчонки с ума сходят по таким бакам?» «Жуть, как хочу обратно в Штаты! Отрастил усищи и ты, блин, уже Казанова!» Джулиан учился в лондонской школе экономики и вот-вот должен был получить грант, чтобы будущую осенью поступить в магистратуру Стэнфорда. «Цыпочки от них просто тащатся!» «Ах, свободная любовь!» — мечтательно вздохнул он. «Американская мечта!» С этими словами он отлепился от столешницы, на которую облокачивался и жестом пригласил в комнату. Уже в дверях хлопнул меня по спине и на мгновение к нему вернулся итанский акцент, с которым он так упорно боролся. «А с девочкой будь поаккуратнее, старик, одно неверное движение, и вот ты уже проводишь все воскресенья в доме ее родителей, поедая рыбные палочки где-нибудь уайт чепели Поёжившись от этой мысли, я поплелся за ним. Когда я поступил в Оксфорд, моя мать вела себя почти что как в тот день, когда я на отлично сдал свои экзамены в начальной школе. Она сцепила свои бледные худые руки и вытерла их о выцветшую розу, когда-то в прошлой жизни сделавшую отважную попытку украсить ее фартук. Потом как-то неестественно поджала губы, будто силилась подобрать правильное выражение лица, и сказала. «Что ж, ты ведь у меня всегда был умничкой, да?» Однако, когда она ставила на плиту чайник, я заметил, что пальцы у нее подрагивают. принеси ко мне папиного табачку, а? Со смутным чувством вины, которое я и сам себе не смог бы объяснить, я подошел к комоду и принялся копаться в ящике. Маме не нравилось, что папа курит, и тем более сам скручивает сигареты. Я же испытывал легкое отвращение при виде того, как курит она, и радовался, что происходит это редко. Глядя на таких женщин, как Лорен Беккл, появлявшихся в каком-нибудь фильме с сигаретой в облаке дыма, невесомом, почти прозрачным, Я представлял себе, что так должно быть выглядят джазовые певицы. Или те, кто понимает значение слова «экзистенциализм» где-нибудь в Нью-Йорке или Париже. Мама же почти что всасывала кривоватую, желтоватую самокрутку, почему-то напоминавшую мне ленточного червя. Перед глазами у меня возникал образ старой корги из белоснежки, что казалось мне вопиющей несправедливостью, ведь мама наверняка была когда-то хорошенькой. пока характер не взял верх над лицом. В том, как она выдыхала сигаретный дым, не было ни томности, ни изящества. Он повисал вокруг нее плотной желтушной хмарью и опредвинул ей пепельницу. «Что ж, хотя бы твой брат останется со мной. Слава богу, что на учебу в таких местах, как Оксфорд, еще дают гранты. Ну вот, опять. Легчайший, почти неуловимый укол чувства вины предательства, будто я что-то делаю не так». Она затушила сигарету, но плохо, так что окурок продолжал дымить. «Ты же знаешь, что туда сейчас принимают индейцев и вообще всех подряд?» Она посмотрела мне в глаза с некоторым вызовом, словно ожидая моей реакции. Отчётливо помню, как обвел тогда взглядом нашу маленькую аккуратную кухоньку, ощущая тот самый головокружительный восторг, какой испытывают, заплывая далеко в море, в дни, когда волны зубчатые и неровные, как колючая проволока. Да. Знаю.